Которыми сталкивалась Лоренца. Молчаливый и неразговорчивый, он не принимал всех подряд, но когда Бальзамо прошептал ему несколько слов на ухо, он тут же стал сама любезность и даже сообщил супругам, что они могут оставаться у него сколько пожелают. Целыми днями Бальзамо смотрел в окно, выходящее на улицу, изучая всех вновь пребывающих, и, казалось, ждал кого-то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 Поняв, что настаивать бесполезно, она не стала этого делать. Еще два дня Бальзамо продолжал терпеливо ждать, пока, наконец, не появился человек, маленького роста, одетый во все черное. Он не обменялся с Бальзамо ни единым словом, лишь странными знаками пальцев. Потом маленький человек вручил Бальзамо письмо, запечатанное черным воском, приветствовал его и исчез. Так же беззвучно, как и появился. Бальзамо прочитал письмо и, повернувшись к Лоренце, улыбнулся. ⁇ Я знаю, что прощен. Теперь мы уезжаем. И куда мы едем? На Мальту. Был ли великий магистр суверенного мальтийского ордена в действительности отцом ее мужа? ⁇ Этот вопрос...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 полностью посвященной Богу. Беспокойство, которое вызывало у нее странная деятельность мужа, постепенно прошло.